Глава 39. Конфиденциальная информация. Во второй половине дня точно по мановению волшебной палочки распахнулся агентурный сезам. Обеденный перерыв Катя провела в местной кофейне, пытаясь осмыслить все, что услышала в больнице. Тупой иррациональный страх перед местной едой, как она не уговаривала себя, не проходил. Она сидела перед тарелкой с пиццей Маргариты и буквально заставляла себя. Негде готовить самой, да и некогда. Тот домашний бзик — только бзик. Пади, нервы, полечи, дорогуша». Но аппетит отсутствовал напрочь. Кате казалось, что вместо румяного хрустящего теста жует картон, а вместо расплавленного сыра и помидоров — клей. Если бы обедала вместе с гущеным или с кем-то из оперативников, экспертов, глядя на то, как они наяривают, жуют, может, оно бы и ничего отпустило. Но опергруппа плотно работала в этот день сразу по двум направлениям. В фармацевтической фабрике и вела переговоры с местными информаторами. Так что в кофейне и в Макдональдсе заседать было некому. Гущин кратко явил себя в электрогорском УВД, затем сел в машину и снова куда-то отчалил. А ближе к вечеру, словно плотину прорвало, хлынул поток информации от местных. В Электрогорске конфиденты предпочитали не встречаться лично с кураторами из розыска. Оно и понятно, городок с пятачок, А звонили по мобильным. Звонки и все переговоры записывались на пленку, а затем тщательно анализировались. Катя сидела в уголке, в кабинете местного розыска, и слушала записи и комментарии сыщиков. Несмотря на то, что конфидентам четко поставили задачу о том, какого содержания сведения нужны, но, как обычно в таких случаях, всплывала масса посторонних сплетен. всё что угодно, от веских догадок о том, кто из братвы приложил руку к ограблению склада садовой техники, до сведений, где именно в настоящую минуту находится угнанная со стоянки бетономешалка. Из всего этого муторного потока усталая Катя выделила лишь пару сообщений. «Зря на фабрике такой шмон навели. Ни к чему это. По бумагам там всё чисто. Вся отчётность комар носа не поточит. Мне ли не знать?» Мужской голос звучал эдакой скороговоркой с пришептыванием. «Гидрохлорид и торфина в списке, но заказов на поставку препарата у нас в последнее время мало. Ещё прошлогодняя партия на складе пылится. Заявку сняли в последний момент. Отчётность о наличии можете проверять, а можете и не проверять. Там всё сойдётся тютелька в тютельку. Мне ли не знать? Мимо меня на подпись носят каждую неделю. Только это ничего не значит. Нейролептики, в том числе и М-99, С фабрики как раньше уходили налево, так и сейчас уходят. Это ж рынок. Что нельзя продать легально, продают по-иному. Нет-нет, уверяю вас, концов не найдёте. Всё идёт только через интернет, через подставных лиц. Думаете, всю цепочку вытянуть? Очень сомневаюсь. Отсюда с фабрики не выйдет. Надо с покупателей начинать. Хорошо, если что узнаю, дополнительно позвоню. Насчёт двух других препаратов. Их тоже можно приобрести через интернет. Если, конечно, такой целью задаться. На другой плёнке женский голос. Сухой и деловитый. Я прежде всего хочу, чтобы со мной расплатились за прошлый раз. Потому что имею, что сказать сейчас. Нет-нет, обычный способ. Никаких расписок. Деньги должны перечислить на мою карту. Сначала потому, что вас интересовало в первую очередь этот самый Талий. Это вещество использовалось на заводе при производстве плат с альмагаммой и золотым напылением. Но той технологии уже много лет. Если что, и осталось на складах, давно сбыли с рук. Можно ли приобрести ядовитые препараты в городе? А где? В каком городе этого сейчас нельзя сделать? Нет, конкретно я ничего не знаю. Не хочу вводить вас в заблуждение. Но не забывайте, мы во многом химический город. Фабрика и завод. Это что-то дозначит. «Но я звоню не по этому поводу. У меня информация совсем другого рода». На плёнке слышался уличный шум, потом загрохотало. Катя поняла. Агент женщина звонит с улицы. Возможно, сидит на скамейке в городском сквере или скрывается от глаз на задворках магазина. А мимо... Мимо... Мимо мчится, звеняя и сияя стёклами, электрогорский трамвай. Сына Розы Пархоменко видели в тот вечер. Естественно, я говорю про Михаила младшего, который оркестр держит, а не про покойника. А то подумаете ещё, что я совсем чокнулась. Мертвецы мне мерещатся. Его машину видели на дороге. Он ехал к ресторану Речной. Более того, его видели потом уже, без машины у переправа. Источник я не могу пока назвать. Хотелось бы сохранить в тайне. Но если очень понадобится и если хорошо заплатите, да, источник надёжный, очень надёжный. Кроме того, их двое. Ну, понимаете? Она, то есть источник и ее любовник. Да, именно поэтому имена пока разглашать не могу. Они видели Михаила Пархоменко своими собственными глазами. И нет причин им не верить. Катя вежливо попросила электрогорских оперативников прокрутить эту запись вторично. Ага, кажется, этого момента все ждал полковник Гущин, медленно с визитом в семейство убитого на Кипре бизнесмена. «Вас начальник УВД к себе вызывает». «Меня?» — Катя несказанно удивилась. В дверь кабинета розыска заглянул помощник дежурного. Как-то из головы совсем вылетело, что у электрогорской полиции имеется шеф. С одним начальником, бывшим, теперешним мэром Журчаловым, они познакомились. Но ведь и сейчас кабинет начальника не пустует. Она так на полковнике гуще не зациклилась, что... Раз зовут, надо идти. В просторной приемной, как обычно, хорошенькая кокетливая секретарша. «Заходите». Катя открыла обитую кожей дверь. За столом под гербом шеф-электрогорская полиция. Не старый и не молодой, явно из новой полицейской волны. Гораздо больше похожий на офисного клерка, чем на бывалого мента. «Добрый вечер. Садитесь. Нам тот Фёдор Матвеевич официальный запрос сделал и попросил довести эти сведения до вас в случае его отсутствия. Он сейчас в прокуратуре, там скандал с фармацевтической фабрикой набирает обороты. Они обратились в прокуратуру с заявлением о том, что необоснованные проверки срывают производственный процесс. Но мы с этим разберёмся. Честно говоря, этих фармацевтов давно проверить не мешало. И хорошо, что это инициатива главка. Конечно, хорошо, подумала Катя. Тебе ж тут в городе потом ещё жить с ними. Это всё в связи с убийствами, сказала она вслух. Да, в связи с отравлениями, переиначил на свой электрогорский лад шеф полиция. Но запрос полковника связан с другим. Так вот, как он меня и просил, довожу до вашего сведения. А вы, как я понял, официально представляете тут у нас Главковскую пресс-службу, что никаких инцидентов, связанных с массовыми беспорядками и самосудом, в нашем городе в 1955-1956 годах не было. Катя подумала, что ослышалась. О чем это он? Но через секунду... Архив нашего управления не хранит никаких документов о массовых беспорядках и так называемом убийстве местными жителями, обвиняемой Любовью Зыковой. Никакого самосуда в бывшем цеху Гальваники. Шеф полиции смотрел на Катю. Все это неправда. Но я слышала, в городе все говорят. Выдумки, городские легенды. Поверьте, я не только на архив опираюсь. Мой отец прослужил тут в отделе 35 лет. Сначала в кадрах, потом в штабе. Службу начал в 1954 году, так что я знаю с его слов. Поверьте, я, когда сам пришел в милицию, тоже этим вопросом интересовался. Я не понимаю лишь, почему это старое дело всплыло сейчас и от чего им интересуется главк в лице Гущина и наша пресс-служба. Ну да ладно, вам виднее. Только вы должны понять, отравительницу, эту Любку-ведьму, то есть обвиняемую Зыкову. После задержания сразу увезли в Москву. И её никогда не привозили к нам в Электрогорск, ни на какие следственные мероприятия. Но на здешнем кладбище... Это всё миф. Это даже не могила. Там нет останков. Сами подумайте, если её сожгли в цеху Гальваники, какие останки, что хоронить? Но значит, всё-таки сожгли? Нет, я спрашивала у отца. А он тоже наводил справки. Они тут все пытались узнать. Через министерство. Так вот, Зыкову расстреляли в 1956 году. Причем приговор ей вынес не гражданский суд, а военный трибунал. «Знаете, я тут у вас окончательно запуталась», призналась Катя.